восемьсот восемьдесят восьмое. ноябрь двадцать третье узлы кармы развязываются перед переменами перемены всегда хороши вынесут новые хорошо иметь новые вещи наслоение старых обволакивают сознание эманациями затхлости или того чьи, что уже пройдено ранее Хорошо менять место, Также и новые люди тем отличаются от прежних, что относятся к вам к таким, как вы есть, а не как были. Вы, может быть, давно уже вышли из прежнего состояния и поднялись высоко, а прежние люди продолжают считать вас такими, какими вы были двадцать лет назад. С новыми легче, ибо дух с ними не связан. Можно сказать, что чем больше знают вас люди, тем сильнее связаны их представлениями о вас. Мысль действует мощно, и своя, и чужая, и подобная связанность, хотя и не осознается, и размеры ее не понимаются, но она велика. Выворачивать себя наизнанку, уявляя переживания и чувства свои немудро, лучше молчать. Качество молчания не понимается. Велика его ценность. Оно как броня, как защита от вторжения внутрь. Даже цветку требуется свой кусочек земли и изоляции порою от соседних растений. Тем более нужно это сознанию. полюбить дружбу с молчанием в самом широком значении этого слова. И если хочется сказать десять слов, скажите пять, потом три, потом одно, потом замолчите совсем. Молчальники. шли огонь накопить, следуя мудрому речению, что слово серебро о молчании золота.